Глава 7 Березка. Народ, help На меня свалили шизанутую тему диплома. Гигиена кашратов в домашних условиях. Исследования на основе практических наблюдений. Мрак полный. Нужен руководитель практики и идеи, как этот диплом сделать. Кое-какие идеи есть, но мало. Люблю форум про кошей. Среди кучи разного хлама попадаются иногда смешные сообщения. Интересно, чем он думал, когда тему выбирал? А спрошу. Бри. Сам такую тему выбрал? Мих. Я что, бревном по голове стукнутый? Нет, конечно, навязали. Бри. Сочувствую. За что тебя так? Мих. Сочувствие на хлеб не намажешь. Лучше подскажи что-нибудь. Бри. А что я тебе подскажу, когда ситуации не знаю? «Мих. Как не знаешь. Вот ситуация, как на ладони. Есть гадский диплом и нет руководителя практики». «Стало любопытно. Я ведь так просто не отстану. Тем более есть, чем его зацепить. Есть». «Бри. Если дано только это, то и совет только один. Пойти и повеситься». «Бри. Приватное сообщение». А вообще-то способ раздобыть руководителя имеется, но фигушки, я хоть пальцем пошевелю, пока не узнаю подробностей. Так что, колись. Михаил, приватное сообщение. Что за способ и какие подробности тебя интересуют? Бри, приватное сообщение. У меня отец в посольстве работает, могу замолвить словечко. Послушает или нет, не знаю. Интересует, за что тебя топят и что за идеи имеются? Мих, приватное сообщение. Ух ты, Буду рад, если замолвишь. А топят за историю на новогоднем балу универа. Бри, приватное сообщение. Что? Так это ты ту кошу оттрахал? Мих, приватное сообщение. Ну, типа да. А фонарить какие люди забредают? А почему бы ему и не зайти сюда? Не хвастается победами, за помощью пришел. Надо же. А может, это вовсе и не он? Бри, приватное сообщение. Тогда глухо. Коша с тобой разговаривать не станут. Михаил. Приватное сообщение. А вот и станут. Они ко мне, правда, претензий не имеют. И вроде даже жалеют слегка. Бри. Приватное сообщение. И как ты это себе представляешь? Заявишься к их послу и скажешь, вот я тот, который... Или как? Михаил. Приватное сообщение. Она мне свой сетевой адрес оставила. Напишу. Как это у него так с кошей получилось? Ничего себе. Бри. Приватное сообщение. Браво! Ты крут! Любопытно, что за идеи? Михаил. Приватное сообщение. Вот, гляди. На их территории записи и не сделать, это ясно. Значит, надо выманить. Но тут ограничение насчет домашних условий играет. В общем, идея сделать что-то вроде отеля или гостевой виллы на пару номеров. Уже на этапе организации можно задавать вопросы, как там должно быть все устроено. Ну, душ, ванная, туалеты. Вроде и не рекламирую напрямую, а знать будут. Только ради чего они туда приедут, непонятно. Этого еще не придумал. Бри. Приватное сообщение. Гостевая вилла? Такой богатенький? Михаил. Приватное сообщение. Да не то чтобы очень, но может и хватить. Не знаю пока точно, сколько потребуется. «Была мысль организовать все на острове, чтобы Кошам далеко не ездить. Но там пропуск нужен. Я пока не бывал». «Бри. Приватное сообщение». «Пропуск — не проблема, если договориться. А зачем они могут приехать, тебе лучше знать. Вот скажи, почему Коша с тобой поехала с Бала?» «Михаил. Приватное сообщение». «Сказала любопытно, как люди живут». «Любопытно, как живут люди». «Люди живут одинаково, разве что...» «Бри. Приватное сообщение». Можно сделать виллу в традиционном стиле, чтобы там они могли почувствовать себя, будто они люди, но при этом, конечно, нужны какие-то специальные удобства, к которым Коши привыкли. Только сразу предупреждаю, денег, скорее всего, ты не вернешь, а диплом на него может удастся собрать материал». «Михаил. Приватное сообщение. Так ты поговоришь с отцом?» «Бри. Приватное сообщение. Поговорю. Только с условием. Я участвую». Тебе же все равно туда хотя бы один помощник понадобится. Не бывает отеля без персонала. Михаил. Приватное сообщение. Я надеялся сам справиться. Всего-то на два номера. Бри. Приватное сообщение. Чего? Ну ты даешь. Тебе уже и спать не надо. Круглосуточно будешь вкалывать. Наверняка еще народ понадобится даже кроме меня. Михаил. Приватное сообщение. Ой, ну только не прямо сейчас. Бри. Приватное сообщение. Там видно будет, но я участвую, так? Михаил, приватное сообщение. Ладно, участвуешь. Как тебя хоть зовут-то? Бри, приватное сообщение. Березкой. Я пошла искать папу, потом напишу. Папу искать не надо. На кухне включен свет и шипит чайник. А вот один или с мамой? Один, тем лучше. Чай пьешь? А мама где? Спит уже? Кино смотрит. Пап, у меня новости. «Угу». Половина бутерброда во рту явно не способствует общению. «Да, какие новости?» «Вот вы оба ворчите, что я все вечера в сети сижу, а там пробегает порой интересная информация. Помнишь того парня из университета, который Кошу увез?» «Историю помню, она все еще обсуждается, а самого парня вообще-то почти не видел. Только в начале бала, когда он с Теодраном стоял. Даже жаль, что не рассмотрел. А что с ним?» Знаешь, какую ему тему на диплом выдали? Практические исследования гигиены кашратов в домашних условиях. Подкинув эту бомбу, я стянула со стола кусочек сыра и принялась наблюдать, какую реакцию вызовет сказанное. Папа пожал плечами, жуя очередной бутерброд. Хотят завалить на дипломе. То есть тема нереальная? На первый взгляд, да. А на второй, более того, скандальная. Его побоятся направить кошам. Так что даже интервью не светит. В смысле, ты побоишься? Это же вроде бы ты и решаешь. Не только. Хотя в чем-то ты права. Просто не вижу смысла парня к ним пускать, ворошить лишний раз ту историю. Сейчас она подзаглохла, и хорошо. Так вот. А теперь слушай. Это информация из нашей приватной переписки. А ты тут каким боком? Познакомились в сети. Он там про диплом рассказывал. То есть... Папа поднял бровь. А теме диплома уже знают все, кому не лень? Ага, это плохо. Это значит, университет теперь как бы ни при чем, и крайними окажутся посольские, которые не допустили контактов или не посодействовали. То есть ты. То есть я. Очередная свинья нам от университета. Не первая уже. Он потрогал чайник, горячий, свежезаваренный. Ладно, это мои проблемы. Так что ты там говорила про приватную переписку? Пап, только она действительно приватная. То есть в случае чего придется на меня ссылаться. Да понял я тебя, понял. Давай по сути. По сути, у парня есть некоторая сумма денег, и он хочет подмазать комиссию. Вполне очевидный выбор, но не уверен, что сработает. Нет! И я торжественно объявила. Он хочет купить гостевую виллу и переоборудовать ее для кошратов. Ого! Оригинально. В чашку с чаем отправляется ложка сахара. Кажется, уже даже не вторая. Папа задумчиво смотрит, как она растворяется. И все? Не выдержала я. Раньше кошраты никогда не ночевали за пределами своего купола. На что он рассчитывает? На любопытство их молодого поколения. Да, была такая версия. Моя. Версия чего? Пап, ну расскажи. Секретно, что ли? Да не секретно. Просто со мной тогда не согласились, а настаивать я не стал. И версия осталась частным мнением. После этой истории с Михаилом, его ведь так зовут, верно? Молча киваю, боясь пропустить хоть слово. У меня сложилось впечатление, что подходы к контакту их старшего и младшего поколения не совпадают. Иначе зачем бы этой коше уезжать с парнем, не предупредив своих? И Теодран с ее отцом удивленными не выглядели. Видимо, поступок Коши для них или ожидаем, или, по крайней мере, объясним. Любопытство? Может быть, сначала любопытство. А может, любопытство для кого-то? Теперь я тебя не поняла. Я, видишь ли, предположил наличие среди кошей определенной оппозиции с иным взглядом на контакт, опирающийся на молодежь. И, возможно, он щелкнул пальцами. Молодежь провоцирует именно через любопытство. — Только провоцирует А цели руководителей этой оппозиции на самом деле другие? — Наверняка другие, если это вообще не одни только мои измышления, — усмехнулся. — Ты можешь проверить? — Каким образом? Понаблюдать за Михаилом? — Например. И, кроме того, ему ведь нужен руководитель практики. — Хм. — в глазах появился интерес. — Рискованно, Бри. Но, с другой стороны, чертовски привлекательно. Если кошраты действительно не едины, возникает много новых возможностей. Только, пап, я хочу участвовать. Если не вклиниться немедленно, можно ведь и за бортом остаться. Зачем тебе? А кто позавчера говорил, тебе пора менять специализацию, перспектив у контакта нет? Передразнила я его. Так я не хочу менять специализацию. Мне нисколько неинтересно мерить подразделения корпораций по поводу того, кому принадлежит право рисовать продольные полоски на зубной пасте, а кому поперечные. Мне интересны кошраты, И если у нас получится, я хочу быть среди первых. Паром медленно полз по гладиской Дарского озера. Пронизывающий ветер с гор оставлял матовую поверхность воды неестественно неподвижной. Я выглянула за борт и, присмотревшись к волнам, отбрасываемым носом парома, поняла, в чем дело. Снежная шуга заполнила весь подповерхностный слой воды, делая ее вязкой и добавляя переливы света над темной глубиной. Январское небо отражало гладь озера и склоны вокруг, становясь серо-стальным даже при отсутствии облаков настороженным, или просто приписываю небу собственную настороженность. Путь мой лежал на остров Корн, смотреть доступную недвижимость. Поговорив еще с Михаилом, решили не дожидаться, пока отец оформит документы на практику, а значит и пропуск для него, и воспользоваться моим, студенческим, который давал право посещения острова и посольства. Я сама предложила поехать и уже была не рада этому. Беспокойство не покидало с того момента, как мы просматривали списки, продающиеся и сдающиеся в аренду недвижимости на корне. Во всех до единого объявлениях проскальзывала какая-то тоскливая безнадежность. То ли между строк описания, то ли при взгляде на даты объявлений, от 8 лет и старше. При этом запрошенные цены, на мой взгляд, были поистине запредельны. Вот ведь жадные собаки на сене. Сейчас эти виллы, офисы, склады не приносят никакой прибыли, только есть просят. Продавцы же держатся за старые цены, надеясь хотя бы вернуть вложенное и теряя надежду с каждым годом. А может, просто надеясь на что-нибудь. Конечно, два десятка лет назад, когда контакт был только-только установлен, на человеческой части корна цена земли взлетела до небес. Даже бизнес-центр успели построить. Сейчас все закрыто и законсервировано. Так или иначе, стоит предложить Михаилу подумать об аренде какого-нибудь особнячка на полгода максимум. Диплом штука кратковременная, а отельный бизнес на корне никакого смысла не имеет. Тем временем паром причалил, и пассажиры потянулись к посту контроля. Поселок, как обычно, поражал чистотой и безлюдьем. Иногда думалось, будто дворники составляют по крайней мере половину местных жителей, а может так оно и есть. В конце концов, финансирование связанных с контактом проектов по-прежнему оставалось внушительным, хотя доход с них можно выразить одним символом – жирной цифрой 0. Я шла мимо запертых домов, пустых кафе и магазинов с закрашенными краской окнами-витринами и выцветшими вывесками. И не оставляло чувства, что здесь все и навсегда останется таким, как есть, только будет продолжать ветшать и рассыпаться, пока не станет пылью. Понятно, почему кошраты предпочитают жить у себя. Поселок создает какое-то очень странное впечатление о человеческом мире. Впрочем, коши бывают и в Нижнем Озерце. Какой-никакой, а все-таки город. Но все равно, здесь нет подходящего места для задуманной гостевой виллы. Да, а куда тут еще можно пойти? Я присела на лавочку, развернув в коммуникаторе карту. Остров Корн напоминал лист вяза, брошенный на гладь озера. Желтые камни скал с зелеными прожилками кустарников вдоль ручьев, большая долина у дальнего края листа, занятая посольством и службами портала. Голубой каплей на карте отмечен купол защиты. Ближний край острова изорван скалами и каменистыми осыпями. И у Черешка-Листа еще одна долина, занятая поселком людей. Кроме него на карте обнаружились еще какие-то постройки вдоль берега, по берегам небольших бухточек и тоненькие тропинки между ними. Хозяева этих жилищ, скорее всего, имели собственные лодки и предпочитали отправляться за покупками непосредственно в город, не пользуясь тихоходным паромом или магазинчиками острова. Поискать что-нибудь там? Правда, в списке предложений нет адресов за пределами поселка. А, кстати, какие там вообще адреса? Просто остров Корн? Не написано. Неважно. До да отхода парома еще куча времени. Дожидаться его в этой пустой скорлупе человеческого поселения не хочется. Я свернула на одну из уходящих вдоль берега тропинок. Спустя примерно час разнообразных живописных подъемов и спусков по узкой каменистой тропе Эта идея больше не казалась блестящей. Да что там, сколько-нибудь стоящей тоже. Две коротких беседы с местными жителями, привратниками в чьих-то владениях, хозяева которых, наверное, уже давно забыли о своих приобретениях, не дали ничего, в смысле ничего хорошего. Хозяев не желали беспокоить и напоминать им о своем существовании. Один крепкий старик сторожил чей-то особняк с парком уже десяток лет и ни разу не видал владельцев он напрямую и заявил, что пока ему платят, не станет разыскивать своих нанимателей. Хмурый, замкнутый мир, в котором стараются не присматриваться пристально к соседям и не давать присматриваться к себе, прикинувшись моллюском в раковине. Ну и пусть их, отшельников. За очередной скалой с прекрасными видами я наткнулась на еще одну тропинку, гораздо более широкую. Карта сообщила, что тропа идет от окраины поселка почти по прямой к небольшому зданию на берегу одной из бухт и пересекается с дорожкой, по которой сюда попала я, петляющей вдоль берега. Стоя посередине, я огляделась. По довольно широкой аллее, обсаженной деревьями с темно-розовой корой, можно легко вернуться в поселок. Возвращаться ничего не найдя? Нет». Надо посмотреть, куда ведет эта необычная дорожка, а вдруг повезет. Аллея упиралась в заросли вечно зеленого кустарника. Пока я не подошла почти вплотную, казалось, она так и заканчивается обычным густым лесом. Но вблизи стало видно, что кусты образовали округлую рощицу, за которой прямо перед глазами выросли ворота в невысокой, полускрытой плющом каменной ограде. Створки заперты. Не может быть, чтоб тут никто не жил. Я отошла на десяток шагов и заметила вход для людей, зеленую дверь в стене. Калитка открылась в небольшой вымощенный камнем дворик перед двухэтажной виллой. Маленький уголок звенящей тишины, как бы выпавший из времени. В другой стороне дворика лестница из тесаного камня сбегала к озеру. Она могла быть построена и 100 и триста лет назад. Да и сам двухэтажный дом с плоской крышей, отчеркнутой изящной баллюстрадой по краю, давал только одну привязку во времени. Ужас, до чего давно! Но так спокойно и красиво, и как будто вокруг не зима, а бесконечная, замершая осень. Я присела на каменные ступени, слушая тишину. Рядом, в вазоне, цвели безвременники, необыкновенно для января месяца. «Вы утомились, дитя мое?» Голос за спиной раздался неожиданно. Вздрогнув, я обернулась. Женщина в изящном длинном пальто, шляпке и перчатках стояла у большой каменной вазы с вытянувшейся к небу свечкой можжевельника, глядя на меня. «Простите, я просто присела немного отдохнуть и не хотела никого беспокоить». «Это ничего». «Старушка... Нет, все-таки пожилая дама». Сделала величественный приглашающий жест. — Не стоит сидеть на холодных камнях. Идемте в дом, выпьете чаю, поговорим. — Да, спасибо. Только неудобно как-то вас отвлекать. Я старалась отказаться и не отказаться. Холодно на улице все-таки, а здесь загадочно. Сердце билось где-то у горла. — от чего Дама улыбнулась. Стало видно, что ей уже очень много лет. Столько не живут. Меня давно не от чего отвлекать. Да и некому. Идем. Варенье из росы я варила сама. Вон там, вдоль дорожки кусты. Сейчас прикрыты, чтобы не померзли. И я, предшествуемая хозяйкой, которая держалась очень прямо, как настоящая королева, вошла в двери этого чудного дворца. Тишина, тепло, цветной свет на полу и мебели. Убранство гостиной оказалось странным сочетанием современности и старины, Отчаянные чашки привели в изумление. Не обычный пластмассовый или глиняный кусок трубы, а настоящий тончайший фарфор, да еще и с ручной росписью, весь в цветах и птичках. «Как мне называть вас, дитя?» «Березка и можно на «ты», меня никто не называет на «вы». «Красивое имя, доброе». — Хорошо. А меня зовут Лавиния Элизабет Констанциевна. Возможно, вам, тебе трудно будет выговорить. Тогда можно просто по имени Лавиния. — Просто по имени? А все остальное тогда что? — Остальное? Матчество и отчество, разумеется. Дама высоко подняла брови, сделавшись похожей на белую сову с картинки. Не могу сказать, что совсем не знакома с протоколом и этикетом, но уж очень неожиданно прозвучало и имя, и ответ, да еще произнесенный, как само собой разумеющийся. — Не знаешь? В юности история неинтересна. Она понимающе наклонила голову и пояснила. — Еще когда меня на свете не было, сторонницы равноправия Как раз впервые придумали добавлять к отчеству и меняться еще и матчество, имя матери. Правда, это продолжалось недолго, потом отменили то и другое, а затем и фамилии. Но я уже успела родиться и получить все эти многочисленные имена. Но что это я все говорю и говорю? Расскажи лучше, Березка, что привело тебя на корн. А что такое фамилия? Хотела спросить я, но удержалась. Найду в какой-нибудь книжке по истории. Нельзя сейчас выглядеть глупой. Вместо этого я сначала выразила восхищение домом хозяйки, чем явно польстила ей, потом рассказала, как сюда попала, и слово за слово почти всю историю. Не свою, конечно, а Михаила, начиная с того, как ему навязали нереальный диплом и заканчивая идеей создания гостевой виллы для кошей. Помолчав, Лавиния еще раз наполнила чаем чашки. «Это правильно. Надо бороться до конца. А то выдумали нереальные дипломы. Умный мальчик. А ты здесь при чем?» «Я? Да просто помогаю». Решила не распространяться о своих профессиональных планах. «Он симпатичен тебе». «Ну и вопросик. Сказать, что вообще с Михаилом лично не знакомо, только по сети. Но как объяснить?» Не в этом дело, просто меня тоже интересует коши, и я решила помочь. Его интересуют коши, тебя интересуют коши. А ведь когда-то именно так и начиналось. О чем вы говорите, Лавиния? Да так, ни о чем важном. Хозяйка помешивала чай и глядела куда-то вдаль. Знаешь, березка, этот дом был построен здесь задолго до того, как появился портал и эти, ушастые. Русалка была старой виллой нашей семьи. Таких уже мало осталось, да и обстановка. Мне уже столько раз предлагали продать мебель музею, но музей мертвые, а все, что для жизни, должно жить. Да, я могу сдать вам с мальчиком этот дом на время и при соблюдении некоторых условий. Сама я все равно живу во флигеле, здесь слишком пусто для меня одной. На каких условиях? Доброжелательное ожидание во взгляде хозяйки говорило, пора все выяснять и поподробнее. Первое. Вы сохраните всю обстановку. Возможно, придется что-нибудь добавить в ванны или в кухне, но так, чтобы не бросалось в глаза. Второе. Справляйтесь как-нибудь совсем вдвоем. Никаких наемных работников. Это будет сложно. Я не умею готовить, например. Ну как же ты так не умеешь? Она покачала головой, улыбнулась. «Значит, научишься. У тебя будет немного времени, пока мальчик приводит дом в порядок». «Вы считаете, он сам будет его обустраивать? Для этого же есть специальные фирмы». «Есть. Но ему придется самому. Я не желаю видеть здесь наемных рабочих. Только тебя и его. И еще одно. Дом вы снимете не меньше, чем на пять лет». «Но это же очень дорого получится», — не выдержала я. Да и зачем? Ему же только диплом сделать. Это самое большее полгода. Дорого не возьму. А зачем? Сама поймешь со временем. Таковы мои условия. Думайте. Думайте, значит. Не знаю, понравится ли здесь Михаилу, а меня заворожил вид из высоких арочных окон дома на темную гладь озера в разрывах прихотливой линии деревьев на склоне, Лестница из темного дуба, Ковры со сложным рисунком у столика, где мы пили чай, и у камина. Деревянная мебель, время, которое можно потрогать. Но одновременно слова хозяйки-русалки настораживали. В них чудилось нечто, грозящее разделить мою жизнь на две половины до и после. Какой-то рубеж, который предполагалось пересечь. А за ним темень и неизвестность. Желание немедленно сказать «да» сдерживалось страхом перехода туда, откуда нет возврата. И все-таки «да» или «нет». Я вдруг поняла, что не прощу себе, если испугаюсь. Но и согласиться прямо сейчас тоже не готова. Значит, следует поговорить с Михаилом. И не посетить а лично. Пусть решает. Если скажет «нет», это будет означать «он отказался», а не «я испугалась». Лавиня, наблюдавшая за моими внутренними метаниями, внимательно, но без насмешки согласилась, что посоветоваться с молодым человеком, безусловно, стоит, и пригласила нас обоих заходить в любое достойное время, и по делу, и просто так. Обратная дорога по розовой аллее к поселку и дальше на пароме прошла почти незамеченной. Думала, составляла сметы и даже попыталась найти в сети фамилию и рецепт варенья из роз. Хорошо вытянуться в кресле, вдыхая запах чая с лаймом. Я прикрыла глаза от удовольствия, грея ладони о чашку. А фамилия – это же семья у древних народов. Набегалась сегодня, как поездка. Мама держит в тонусе. Стоило предупредить, куда еду, как по возвращении тут же требуют отчет. Да и отец смотрит с любопытством. — Знаешь, очень странно. Пап, тебе что-нибудь говорит имя Лавиния Элизабет Констанциевна? Он медленно покачал головой. — А что? — Она хозяйка. Предложила нам арендовать виллу на пять лет за несерьезные деньги, но на странных условиях. — Что за вилла? Какие условия? «Вилла в старом стиле, мне показалось очень роскошной, такой невызывающей, сдержанно, хотя я подробно ее пока не осматривала. А условия срок не менее пяти лет, не приглашать никаких наемных работников делать все самим, ограничиться минимальными изменениями в интерьере и планировке. Последнее мне как раз понятно, а вот первые два...» «Действительно, весьма странно». Мама озабоченно скрестила руки на груди. Судя по имени, ей должно быть не меньше 90. Может, у нее с головой не в порядке? Нет, она мне показалась очень адекватной и в полном разуме, причем с какими-то планами относительно жильцов. Роман? Сейчас посмотрю в архивах. Раз она живет на острове, у нее должен быть пропуск, а имя не часто встречается. Папа отвернулся к монитору, который почти сразу стал бархатно-черным, перешел в режим защищенной работы, когда изображение видно только из одной точки. Поиск много времени не потребовал, чернота тут же пропала, и на экране опять висел стандартный интерфейс глобальной сети. Папа так и продолжал сидеть перед монитором. — Пап, ты чего нашел? — Нашел. Понять бы еще, что она там делает. И зачем ей понадобились вы? — Кто? Лавиния Элизабет Констанциевна Эркан. Сейчас уже позабылась, а еще сорок лет назад имя ее было у всех на устах. И никаких поисков не требовалось, когда речь шла о главе клана Эркан-Беним. Я обернулась на звон упавшей ложки. Такой изумленной я маму давно не видела. «Роман, это те самые Эрканы?» которые практически монопольно контролируют всю добычу и переработку цветных металлов на основе. Один из самых богатых кланов мира. М да. «Мама, папа, вы о чем? Разве кланы существуют? Это же сказка!» «Не совсем так, дочь». Мама подняла упавшую ложку, повертела в руках, медленно отложила в сторону, будто обдумывая дальнейшие слова. Считается, что уже полсотни лет кланов не существует. Однако места в советах директоров наиболее крупных корпораций занимают одни и те же люди или их дети. А считать это кланами или нет – вопрос только терминологии. Скажи, доча, как она к тебе отнеслась? Хорошо. Поила чаем с вареньем из роз, которое сама делала. Все это очень странно. Бывшая глава клана сидит в глуши на острове, в доме, который пусть и роскошен, но, в сравнении со всем достоянием арканов не более чем жалкие выселки. Сама варит варенье и ни с кем не общается. Зато поет чаем, случайно забрядшую молодежь. Да еще и собирается сдать дом на пять лет. Не понимаю. И что мне делать? Соглашаться? А сама-то как думаешь? Хочу все рассказать Михаилу, и пусть он решает. — Может быть, может быть. Не знаю, чего здесь больше, опасностей или возможностей. Но будь, я прошу, очень осторожно. — Киваю, встаю и ухожу к себе. Глаза закрываются, хочется спать. Хоть и рановато, но слишком уж много впечатлений для одного дня. И еще надо отправить сообщение Михаилу.